Глава 14. Как слинять с базы. Языки учить надо, пожурил я Губошлёпа, направляя на него его же оружие. Скидывай броню. Тот что-то залепетал, выпучив глаза. Да что ты мне по ушам ездишь-то? Снимай, так побегаешь. Потом перед своим генералом повинишься, он тебе новую даст. Удар между лопаток швырнул меня на землю. Я больно врезался носом в грунт. Оказывается, пока я уговаривал Губастика, со спины подкрался ещё один охранник и лупанул меня прикладом. Что за люди? Только со спины подойти смелые. Первый охранник врезал с ноги и попал мне в левое ухо. Второй приложил по рёбрам. О, суки, ещё и дерутся. Сейчас вы лежите. Ну всё, хана вам, потная. Второй охранник снова замахнулся ногой, целя в мои многострадальные рёбра, но я уже был готов к этому. Захватив обеими руками ступню охранника, крутанул её, выворачивая вовнутрь. Потеряв равновесие и описывая траекторию следом за выворачиваемой ногой, второй охранник перелетел через меня и врезался затылком первому в пах, обернув ступню под неправильным углом до упора и устроев ему конкретное растяжение связок. Я крутнулся на земле и перекатившись на четвереньки, встал. Побеждённый выл, лёжа на земле, получив удар в причинное место, согнувшись, держался за него и ещё больше выкатил лупатые глаза. Вот тебе, поберцовый гости. Я приложил охранника по ноге. Он упал. На ещё погнилухе я смачно прорубил в бедро. Губастый закрутился юлой, скинул броню. Поднял с земли трофейную винтовку, мотнул стволом на охранника. «И ты тоже раздевайся!» Они, не вставая с земли, принялись загаляться. Раздел я этих губошлепов до нижнего белья. Один комплект брони прикинул на себя, а второй покромсал скальпом вместе с запасной G-36. Увидав, как я просто ножом перерубил ствол винтовки... Охранники в срочном порядке выбрали меня в божество и повалили с ниц, чего-то там вопя. Не став мешать их религиозному порыву, трусцой направился к воротам. И тут накатило. Свет стал меркнуть в глазах. В висках забухал пульс, да с такой силой, что я испугался, чтобы не лопнули артерии. Руки и ноги мелко задрожали, как в припадке. Я выронил винтовку и упал на землю, пуская слюни». Желудок стартанул к горлу, и меня стошнило, как после хорошей пьянки. Но я же не пил. Пил, не пил, пил, не пил. Заскакала мысль по всей голове, не давая сосредоточиться. Пальцы на руках и ногах стали неметь. Грудная клетка почти не двигалась, и мне стало не хватать воздуха. Я задергался, пытаясь вздохнуть. Вон, прилетел отголосок какой-то мысли. Пил, не пил, пил, не пил. Ещё сильнее заметалась по черепной коробке, глуша всё остальное. Я начал проваливаться в черноту без памятства. Перед глазами замелькала череда картинок, лихорадочно сменяя друг друга. Мутанты зоны, останки сталкеров, аномалии. Вот Снорк готовится к прыжку, и лози задними ногами для более удачного толчка. Лицо сталкера обожжённое жаркой с выгоревшими глазными яблоками и волдырями на остатках кожи на скулах, бьющийся в агонии кабан с пробитым близким выстрелом и забреза черепом. Кровосос, поднявший окровавленную морду с шевелящимися щупальцами от трупа в научном костюме. Солдат долго с разорванной грудной клеткой, обломки рёбер торчат в стороны, а кишки липкой массой лежат на коленях. Слепые псы рвут ещё живую плоть. Она брыкается, пытается встать на ноги, но поскальзывается на собственной крови и снова падает. Зомби без одной руки со сгнившими внутренностями скалит остатки зубов сквозь разорванные щёки. Нич член разделен на мяча, и капая гноем на пожухлую траву. Он упорно бредёт ко мне, протягивая руку с двумя оторванными пальцами. Кабан! Голова зазвенела от такого мощного ментального крика. Зомби резко развернулся и, припадая на одну ногу, быстро заменил прочь. Кабан! Нож к голове! Маганит! Поле. Нож к голове! Нож к голове! Нож к голове! Как волны прибоя били в голову короткие фразы. Скальп Я потянулся рукой к тому месту, где на поясе висел нож. Пальцы занемели, и схватить нож я не мог. Увидеть тоже, так как в глазах, кроме калейдоскопа картинок, ничего больше не было. Совершая хватательные движения и сопровождая их рывками вверх, я надеялся таким образом подцепить рукоятку скальпа. Зомбак, убежавший при мысленном крике тёмного, развернулся и ехидно оскались, снова пошёл на меня. Вот он дойдёт и всё, гробанулся сталкер-кабан. Как-то отстранённо думал я. Труп, шатаясь и даже как-то пританцовывая, пёр как танк. Яркая вспышка разорвала тьму за спиной живого мертвеца. Потом ещё одна. Зомби, с трудом владея телом, развернулся и оглянулся. Потом с удвоенной силой похромал ко мне. Темнота за ним стала наливаться кроваво-красным цветом. Ещё вспышка. Еще. Я судорожно со всхлипом вдохнул воздух. Вдохнул? Да. Зомбак оступился и подвернул ногу, рухнул на землю. Его грудная клетка не выдержала, и гнилые ребра с неприятным хрустом сломались. Мертвец заелозил, цепляясь рукой за землю, пытаясь подняться, схватившись за какой-то бугорок. Подтянулся, позвоночник лопнул, и таз, дергая ногами, остался лежать. Вспышки разрывали пространство со скоростью стробоскопа. В их свете зомби был похож на механическую куклу с рваными поступательными движениями. Я снова вдохнул полной грудью. Живой труп начал разваливаться. Остатки плоти растеклись в вязкой луже гноя. Кости потеряли связующие звенья и хаотично дёргались в этой липкой субстанции. Череп сверкнул остатками зубов и распался на фрагменты. Небо зоны серо ме тяжёлыми тучами. Я лежал на боку, повернув вверх голову и смотрел в небо. Левому глазу что-то мешало. Я пытался проморгать, но не получалось. Дёрнул рукой, но она ниже предплечья не слушалась. Тогда, опёршись на локоть, я приподнялся и сел. Возле того места, где была моя голова, лежал тускло отсвечивая скальп. Вот оно что. Видимо, в один из рывков я всё-таки выдернул нож из ножен, а потом, согнувшись и корчась в судороге, уткнулся в него головой. Над левым глазом что-то нависло, махнул рукавом. Кровь. Вот и лоп ей ещё порезала нож. Что же это было? Я огляделся. Возле ворот в повалку лежали охранники. Ни одного меня накрыло. Развернулся в другую сторону. Там, где кипел бой между подопытными и военными, тоже куча тел. Снова начало темнеть в глазах. Я подхватил с земли нож и плашмя приложил колбу. Темнота отступила. Значит, какое-то поле. Об этом мысленно кричал темный. Грохнул выстрел, и возле меня в землю впилась пуля. Я затравленно заозирался. От американской казармы в моём направлении двигалась группа в странных брониках. Плечи и голова сглаживались покатой дугой. Поле на них, видимо, не действовало. Вот и организаторы нашлись. Один прицелился и выстрелил в мою сторону, мимо. Надо линять, тем более ворота не охраняются. Я рванул со всех сил. Благо, немота в теле прошла полностью. За спиной началась беспорядочная пальба. Вокруг защелкали пули. Пришлось бежать неровными скачками, молясь о том, чтобы никто не бомбанул из-под ствольника. Спасительная полоса леса уже была метрах в пятидесяти, когда правую ногу рывком сильно бросила вперед, и я рухнул на землю. За периметром базы поле не действовало, и я бежал, зажав нож в руке, иначе падая пробил бы себе голову. Схватившись за немеющее бедро и увидев на пальцах кровь, всё-таки попали. Я попытался подняться и прыгать на одной ноге, но метров через 5 снова упал, ослабев от потери крови. В ушах шумело, и теряя сознание, успел заметить размытую тень, метнувшуюся ко мне из леса. Будящее пламя жарке, ударившее из-под земли, поглотило меня целиком. И вот кабан уже почти подбежал к лесу. Вокруг пули свистят. Жуткое дело. А он, как герой боевиков, ломится на зло врагу, на радость маме. Чуток не добежал. Подстрелили его. Вижу, выручать надо парня. Я к нему. Подхватил. Эта банда прет на нас, как стадо лосей. Но я и лупанул фантом жарки. Ха! Они гальманули в момент. Подождали, пока пламя погаснет. Походили кругами, попричитали, что в пепел все сгорело. И сталкер, и флешка. Даже камушки покидали в пепел. «Один зараза мне по ноге попал. Я еще струю в их сторону запустил. Они до базы без оклятки бежали». Злюка раскатисто засмеялся. «Вот такая грустная история. Это хорошо, что наработки по массовому зомбированию уничтожены». Лерс кивнул головой. «Если б еще и вздох контролера, который американцы врубили, чтобы кабана достать уничтожить». Злюка недовольно цикнул. «Не пенься». Лерс примирительно улыбнулся. Мы знаем, что американцы закончили работу над ним и знаем, что аппарат в единичном экземпляре. Потом подумаем, как его гробануть. Вот я так и не понял, как ты смог до кабана достучаться, когда его вздохом накрыло. Ведь поле там сумасшедшее, его не пробьёшь. Злюка вытащила из кармана руку и разжал пальцы. На ладони лежал сморщенный артефакт. Обезьяний камень? Ага. Ты же знаешь, что мог остаться совсем без мозгов. Да, прочувствовал вполне. С полчаса как дурачок сидел. Но оно того стоило, злюка оскалился в улыбке. А так и кабанчика спас и осколок. Кстати, как он там? Нормалёк. Лесник сказал недельку отлежится, и опять по аномалиям скакать будет. Замечательно. А насчёт осколка? Лерс поборонил пальцами по деревянному столу. Его вернуть на место надо. Надо вернём. Злюка делоно потянулся и зевнул. Ты не очень расслабляйся. Не забыл, что края монолита размыты, и метрика реальности плывёт. Да помню я, что задумал. Вижу, как кот жмурится. Опять кабан. Но у него всё равно шило в заднице. Его костюмчик с псеоборучем я из карьера на днях приволоку. Поправится и пойдём. Ох, Злюка, смотри осторожнее там. У тебя у самого в заднице шило, и, по-моему, не одно. Это был странный лес. Я таких в зоне не встречал. Он был наполнен шорохами и звуками. Тяжёлый и влажный воздух и сумрак у корней деревьев дополнял картину. Я был в лесах зоны. Они молчаливы и угрюмы, но этот не такой. Он кипел жизнью. краем глаза я улавливал размытые тени, снующие туда-сюда, но стоило повернуть голову, как всё исчезало. Что-то чавкало, булькало и стонало. Я чувствовал спиной плотоядные взгляды, от которых начинали шевелиться волосы на затылке, но сколько я ни оглядывался, никого заметить не смог. Самое плохое заключалось в том, что никакого оружия у меня не было. И где я его мог потерять, и как я здесь очутился, я понять не мог. Прошлое было покрыто мраком. Нет, я помнил, кто я и подспудно понимал, что нахожусь в Чернобыльской зоне отчуждения, но где именно? КПК на запястье тоже не было, и это пугало больше всего. Пусть без костюма, но со встроенным детектором аномалий и GPS-навигатором, я чувствовал себя более уверенно. Но вот так, без ничего. Пытаясь не поддаваться панике, я поднял с земли какую-то палку, скорее для самоуспокоения. Ведь мутантов зоны даже пуля не всегда останавливает, а дрючок тем более. Надо выбираться отсюда. Но в какую сторону идти? Эх, была не была. Развернувшись туда, где, по моему мнению, между деревьями было чуть светлее, я начал красться в выборном направлении. Горсть камней, подобраных на каменном выступе, служили заменой детектора аномалий. Но вперёд. Я легонько кинул камень. Он пролетел метра 2 и упал на лесную подстилку. Вроде чисто. Пройдя метр, я кинул второй. Он тоже упал без отклонений от траектории. А вот третий дёрнуло в сторону. Опасаясь, что это может быть обман зрения в сумеречном лесном свете, я кинул ещё один. Отклонился точно, вот там вот. Посланный левее камень на половине траектории резко нырнул вниз и зарылся в полые листья. Гравик-концентрат. Ха, возьмём правее, но сначала камушек чисто. Ещё метра 4, потом на пути расцвёл огненный цветок жарки, чуть не опалив волосы. Обойдём. Сзади кто-то грозно зарычал. и я резко крутанулся на месте, прочерчивая палкой круг, но не успел. Гибкое жилистое тело смело меня на землю, и мы покатились к уборям по неровностям и выступающим корням. Мутант вцепился лапами в горло и душил меня, не обращая внимания на удары палкой. Сорвавшись с откоса и пролетев несколько метров в воздухе, мы хлюпнулись в вязкую жижу и начали погружаться в нее. Я оказался снизу и стараясь не вдохнуть, барахтался, пытаясь хотя бы столкнуть снорк от себя, но он оказался чрезвычайно тяжёлым и скользким. Я лозя по его телу руками и чувствуя усиливающийся стук крови в висках, я рванул вверх к воздуху и сделал глубокий вдох. Липкая жижа хлынула в горло. Я закашлялся, пытаясь выплюнуть её, но чётна С каждым судорожным вдохом всё больше болотной грязи забивалось в лёгкие. Мутант приподнял меня над уровнем болота и жадно впился в горло, прокусывая кадык. Чёрт, Злюков скинул голову, прислушиваясь к чему-то далёкому. Лерс тоже замер, выуживая из густо во бурлящего энергиями поля зоны информацию. Всё, сказал он через некоторое время. Сталкер Кабан грабанулся. Забрала его зона, и лесник помочь не смог. Вот же хрень какая, не выдержал злюка. Это нехорошо получилось. Всё-таки вздох контролёра не прошёл для него бесследно, а мы так надеялись. Бля, злюка пнул ногой основание каменного стола. Столько стараний и всё впустую. Но почему же впустую? Осколок, у нас база данных уничтожена. Ты не понимаешь, он мне как младший брат. На хрен Осколок. Ну, падлы, хана вам. Тёмный вспыхнул яркой вспышкой и исчез из комнаты. Горяч, молод ещё, покачал головой Лерс. Хотя, может, оно и к лучшему. Про базу в карьере можно забыть. Что там у вас случилось? Пришёл далёкий не мой вопрос. Злюка психонул. ответил Лерс в ментале видимо сильно привязался он к кабано в карьер рванул базу крушить рванул базу крушить он ещё не опытен у него сил не хватит осколок монолита у него а там энергии прорва сам знаешь ого ситуёвина как бы беды не наделал пришёл ответ от лесника завид джина и марлока Небо над зоной начало наливаться пунцовым светом. Тучи, кружащиеся над чая с имени Ленина, ускорили свой бег и, закручиваясь в спираль, стали ниже опускаться к земле. «Выброс! Выброс!» – боец забежал без стука в комнату Воронина и прислонился к косяку двери, пытаясь восстановить дыхание. «Внеплановый! Черт побери!» Глава долго выскочил из-за стола и рассыпал какие-то бумаги. «Срочно связаться со всеми квадами! Пусть уходят в ближайшие схроны и бункеры! Тревогу по бару!» Боец кивнул и выскочил за дверь. Завыла сирена, раздался топот ног бойцов, забегающих в укрытие. Химера дернула ногой во сне и вскочила, нюхая густеющие, наполненные энергией зоны воздух. Низко рыкнув, она скользнула тенью, идя на зов сущности зоны, зов монолита. Фигура в плаще, взобравшись на вершину одной из гор, опаясавших научную базу в карьере, разжала кулак, и из него в воздух всплыл маленький тёмный осколок, осколок монолита. Сплетя пальцы вокруг меняющего форму фрагмента, Тёмный жадно впитывал из близлежащих аномалий потоки энергии, расшатывая баланс оболочки осколка. И оболочка не выдержала, пошла трещинами и вспыхнула багровым заревом, осветив мертвенным светом лицо мутанта зоны. Цвет излучения, пройдя весь спектр в видимый человеческому глазу, ушёл в ультрафиолет. и частица монолита вспучилась, выбрасывая короткие языки, превратившись в маленькое солнце. Один протоубиранец, выбравшись из сведённых рук, с шипением ударил в защитное поле базы. Поле загудело как колокол, но выдержало. Второй энергетический хлыст заставил поле загудеть на более высокой ноте. Третий, четвёртый и пятый, змеящиеся потоки всё быстрее и быстрее били в аннигилирующий купол. Вдруг он поднялся, то чистоты хрусталя и со звуком лопнувшего стекла поле исчезло. Генератор поля, находящийся в головном здании некогда военного завода, вспыхнул и потёк, расплавляясь и сжигая всё в помещении. Тотчас из леса к базе метнулась ползущая мутантов, изметая всё на своём пути, прорвались на закрытую территорию. Снорки, кровососы, химеры неслись вперёд, подчиняясь воле тёмного, усиленной самим монолитом. Охрана пыталась встретить их огнём, но обороняющиеся быстро пали, разорванные обезумевшими созданиями. Ни одному человеку не удалось ускользнуть от ищади зоны. А когда мутанты схлынули обратно в лес, развернулся ад на земле. Сотни аномалий рвали стонущую землю, превращая её в шлак. Тёмный Гортанно расхохотался и швырнул маленькое солнце вниз. Вспышка света резанула глаза, и дымящиеся горы стали осыпать, исходя потоками лавы. На месте базы образовалось озеро из расплавленного камня. Я отомстил за тебя, кабан. заорал с люка, задрав голову в серое небо зоны